Была видна только часть ее головы, выбритая и намазанная оранжевым антисептиком. Голова девочки была закреплена в твердой рамке, соединенной со сканирующим устройством. В центре участка, на котором должна была проводиться операция, в свете лампы поблескивал ее стальной имплантант. Кэт, бледная и не находящая себе место от волнения, стояла, положив руку на стекло